В двенадцать часов Федор Иванович в сапогах и застиранной куртке из тонкого брезента ждал гостей у крыльца. Точно в назначенное время подошли академик в том же светлом тонком пыльнике, который был у него год назад, и маленький тонконогий с очень широким корпусом бружак в пиджаке с толстыми плечами. Пока здоровались. и обменивались впечатлениями о вчерашней пирушке, лицо Саула несколько раз заметно переменилось. В основном он старался смотреть героем. Но иногда, в зависимости от поворотов беседы, в лице его проступала сладость. А в иные моменты сквозь сироп вдруг взглядывал холодный наглец и, оглянувшись на академика, вставлял в разговор какой-нибудь неприятный финичек, Специально для Федора Ивановича какой-нибудь шутливый намек на его неискренность по отношению к советской власти. Хороший собака все время между делом старался достать его горлянку. Академик с интересом это наблюдал. Не спеша, они прошли через парк. Вражда сама собой разъединила Федора Ивановича и Бружжака. и поставила по краям шеренги. Правая рука шел справа, это получилось само, а Саул слева, его не было видно. «Что ты там, Федя, генералу нагородил?» — спросил вдруг Касян «Жалуется он на тебя?» «Не имею права давать хода эмоции, Не хочу пустых придирок». Он прав. Заключение твое беззубое. Враги забросили идеологическое оружие, и твоя обязанность была разглядеть глазом ученого все то, что он глазом криминалиста еще видел в тумане. В тумане, но видел, а ты... Не считаю разговор о клетке идеологической борьбой, холодно сказал Федор Иванович. И глаз этого криминалиста видит не то, что есть. — Старик, тебя-то он увидел насквозь, — вставил дружеским тоном Саул. — Почему ж ты не пришел ко мне, к своему батьке, если на тебя такая мягкотелость напала? Почему к генералу свои слюни понес? Я его рекомендую. Я его подаю как непримиримого борца. А он меня дискредитирует». Академик остановился. «Шел бы ко мне. Я тебе все бы руками в два счета развел. Ты мичуринец? Ты прав? Вот и бей!» «Ха, мичуринец!» — вставил Саул, беспечно смеясь. «Старик, ты богоискатель!» И высунулся из-за академика, со своей дружественной улыбкой. — Не лезь! — оборвал его Касян В другой раз, Федя, ко мне, ко мне со всеми вопросами. — Я у тебя исповедник, я твой пастырь. Ты там что-то ему насчет структур заливал, насчет клеточных структур. Ха! Да ты знаешь, что такое клеточные структуры? Это ж питательная среда, На который сейчас же разобьется микроб вейсманизмом организма, как ТИФ, а ты студентом изучать. Старик, тебе только дай, начал было Саул. Ты хороший парень, перебил его Редно, явно игнорируя Саула и даже морщась. И уклон у тебя, академический, староакадемический, я имею в виду. А тебе бы надо знать, что в эти дни, когда идет такая борьба, и академики становятся другими, не такими, как раньше. Как ты этого не замечаешь? Старик — это уклон не староакадемический. Он больше смахивает на оппортунистический, сказал весело Саул. — Это ты мне говоришь? — Касьян остановился. — Нет, Косян Демьянович, вам сказать, старик, разве я смогу? Нашему будущему доктору наук вот кому. На академика смотрел совсем другой человек, покорный младший соучастник беседы, безоговорочно принимающий его сторону. Федор Иванович поймал себя на том, что любуется это и то и дело меняющейся физиономией и не может оторвать взгляда. Лицо бружака. притягивало его, и он заставил себя опустить глаза. Академик увидел это и молча обстоятельно посмотрел на обоих. «Возможно, что я действительно мягкотел», — заговорил Федор Иванович, отвечая академику и только ему. «Возможно. Но помимо этого я все же ваш сотрудник». «Старик, к чему эти оправдания?» — весело вмешался Бружак. «Советская власть тебе верит. Пока». И как сотрудник я вижу, что нам нельзя ошибаться. Что эти ошибки сейчас же будут использованы врагом. Ведь если бы я вместо объективной научной экспертизы выступил с политической оценкой фильма и с обвинениями, что очень нужно генералу, то я по существу проделал бы его работу и снял бы с него ответственность за их предстоящее решение. А тебя, старик, оно беспокоит? полюбопытствовал брузяк. А Косян Демянч даже остановился. Разве ты не знаешь, что за каждый твой шаг отвечает батька? Именно поэтому я и обдумываю все свои шаги. Ничего, старик, я уже написал другое заключение, сказал Брыжак, и политическую оценку дал, и взял на себя ответственность, которой ты так боишься. Когда же ты успел, удивился Федор Иванович. Ночью, старик, ночью, когда ты спал. А я думал, что ты. Он все успевает! — заметил академик, хихикнув. — Голова об экспертизе думает, а уста признаются в любви. Так, искусственно беседуя и все больше нагнетая злую напряженность, они пересекли по мощенной дороге поле и свернули к трубам. Тут в разрыве между концами труб брусжак остановился и некоторое время холодно смотрел в железный зев, который, казалось, был готов принять маленького человечка. Затем тронулись дальше и подошли к забору. Костян Демьянович увидел желтые печатки на калитке и усмехнулся. — Значит, это здесь. Ну-ка, покажи нам, как ты умеешь нарушать закон. Федор Иванович отошел в сторону и с разбегу, схватившись за верхний край забора, одним махом перескочил его. и очутился в знакомом внутреннем дворике с альпийской горкой посредине. Захваченные врасплох духи запустения метнулись по углам, и что-то тоскливо стеснило грудь. Дворик начал зарастать сорняками. Темная зелень георгинов разрослась, полностью скрыв валуны. — Эй! Ты забыл про нас? — окликнул с улицы академик. — Сейчас, Касян Демьянович, сейчас помогу. — Помогу! Академик насмешливо крякнул. — Ты забыл, что твой батька когда-то был, Касьян? В край забора вцепились напряженные сухие пальцы. Длинная нога в ботинке и в белой обмотке стариковских подштанников, под завернувшейся штаниной, закинулись на забор. С минуту в такой позе академик сопел, накапливая силы, потом рванулся — и туловище его перевалилось через дощатый край. — Держи! — успел он простонать. И Федор Иванович принял тяжелое костлявое тело. Став на ноги, академик огляделся. — У нас с тобой, Федя, прилично получается. Сразу видно, хлопцы из народа. И шагнул к альпийской горке. — Что это у него тут? — Георгины. а там внизу ничего нет, под георгинами. в Троллейбус здесь разводил цветы. И, отведя в сторону охапку темной цветочной листвы, прикрыв рукой не вовремя развернувшийся картофельный цветочек, тут же и отщипнув его, Федор Иванович показал академику «голубой коврик из камнеломки». сквозь которые проглядывали валуны. — Цветочками занимался, — задумчиво проговорил Косян Демьянович. Его степные выцветшие глаза уже покинули Альпийскую горку, уже шарили вокруг. — Так значится... Он понизил голос. — Заметь себе, Федя... Тебе сейчас нельзя ошибок допускать. Генерал сильно тобой заинтересовался. Попкой вертит, как кот на мыша. — А это куда ход? Косян Демьянович шагнул к калитке. У калитки вдруг вспомнил. — Саул, ты что? За забором было тихо. — Помоги ему, — шепнул академик. Федор Иванович нащупал ногой прожилину забора и перескочил на ту сторону. Он сразу увидел своего врага, висевшего на вытянутых руках на заборе. Саул сумел уцепиться за край, но на это усилие ушла вся его энергия, и теперь, вися, он с каждой минутой слабел еще больше. Федор Иванович мог бы насладиться его бедой, Но об этом как-то не подумалось. Чувствуя острую неловкость, глядя в сторону, он подошел к брусжаку. — Федя, под Микитки его бери! — негромко подсказал из-за забора Косян Демьянович. И, взяв под Микитки довольно тяжелое жирное тело Саула, Федор Иванович поднял его и переварил через забор. Там принял его академик. Потом они все трое молча стояли несколько секунд, не глядели друг на друга. Костян Демьянович не удержался, пыхнул под нос с мешком. пфух Как же ты справлялся там, когда ночью ездил?» Ответа не было. Академик пошел к калитке, и там негромко сказал Федору Ивановичу «Кому что?» Он же действительно и заключение успел написать. Острое. Отослали сегодня. Молча они прошли к огороду, побрели в обход. — Это что за картошка посажена? — спросил академик. — Как ты думаешь, Саул Борисович, какой сорт? Он хотел протянуть руку брусжаку, вывести из неловкости. но нечаянно нанес второй удар. Саул, сорвав лист картофеля, осмотрел его и, бросая, обронил с докторской уверенностью ранняя роза. — Федь, а ты что скажешь? — Так не ври. — Я знаю тебя. Ты уже хочешь мне соврать. Не ври. Даже из высших соображений. Федор Иванович действительно хотел согласиться с бружжаком. Душа его еще не успокоилась после конфуза, приключившегося с Саулом при взятии забора, и он знал, что с самолюбивого бружжака ждет новая рана. Не хотелось его казнить. «Чего молчишь?» «Я тебе не разрешаю врать. Какой это сорт? Мне это нужно!» «Обершлезин», — сказал Федор Иванович. «Почему, обершлезин, докажи мне нужно?» потому что из всех картошек только у Обершлезена вот такая односторонняя, асимметричная рассеченность листа. А на концах — плющелистость. Вот она. Срослись концевые доли. Других таких сортов нет. Не только Саул. И Косян сел в глубокую калошу с этим неудачным вопросом. Не очень хорошо знал старик сорта. хоть и считался главным авторитетом по картошке. Проблемы идеологии все заслонили. Проблемы глубокой философии. Но он умел вывертываться из трудных положений. — Так, Федя, — сказал задумчиво, топчась на месте, — так. Тебе, сынок, ставлю пять, а доктору Бружаку кол. В вопросах философии, психологии, знаний враждебных нам теорий... — Если статью какую написать, тебе, Саул, нет равных, но картошку ты не знаешь. — Поэтому Федьку моего не трогай, он знает свое дело. — И ты, Федор, тоже не заводись. Саул шуткует. Батька не допустит, чтоб до когтей дошло. Саул ничего не сказал. Он ушел в себя, ничего не слышал, не мог дышать. Побледневшее рыбье лицо его окаменело. Он никогда не упускал случая злого сторжествовать над каким-нибудь неудачником, любил присоединиться к группе топчущей одного, рвался терзать упавшего и страдал, если такое дело не удавалось. Это сразу же было видно. Но еще больше страдало его самолюбие, когда сам попадал в щекотливое положение, и особенно если нечаянный обидчик — замечал свою оплошность и щадил его. Федор Иванович хорошо знал Саула. Да и Косян видел все и, морщась, поглядывая на Саула, старался внести разрядку. Он берег своего хорошего собаку. — Весь Письманисты, морганисты, ох и народ! — заговорил он. — Помнишь, Саул Борисович? Как мы с тобой в Ленинграде вышибали их из института? Этот случай надо внести в анналы истории. Никак не могли Федя вышибить. Все равно, как пень дубовый колоть приходилось. Тогда мы еще не располагали таким оружием, как приказ министра. Тебя тогда с нами не было, мы вдвоем проводили компанию. Я и Саул Борисович. Представь, ученый совет там. Уперся и не дает их трогать. Так что мы сделали? Вернее, что Саул придумал? Я аж тоже закаленный боец. И, представь, растерялся. А он предложил пополнить состав ученого совета представителями общественных наук. И все. Институт очистили от схоластов. Пень раскололся. Это ты, Саул Борисович, твоя гениальная башка. Так что не вешай нос. Талант твой нашел признание, а что шуткуем иногда, не обращай внимания, классическая была операция. Брузжак молчал. Похвалы академика не спасали положение, потому что Саул знал, как на эти вещи смотрит правая рука. Глянь-ка, Саул Борисович, продолжал академик, как ни в чем не бывало. Ежевика у троллейбуса прямо нависает над картошкой. Видишь, как прет? Это ж такая сволочь. Ее каждый год надо вырубать. Скажу тебе, он попотел над этим огородом. У тебя нет мыслей на этот счет? Конечно, есть. Так потеть и только для того, чтобы этот обершлезен посадить, сказал Бружак, обращаясь только к академику. «И у меня есть мысль», — заметил Федор Иванович, — «даже не мысль, а уверенность. Я думаю, тут дело так обстоит. Он договорился с кем-нибудь, у кого участок, и высадил у того человека все свои экспериментальные растения. Ему и нужен-то всего пятачок земли. И новый сорт там же высадил». А пищевую картошку, которую тот человек сажает для своих нужд, он посадил на этой усадьбе. Человеку прямая выгода. Дал пятачок земля, получил добрых восемь соток. И сорт хороший ему посадили три тысячи кустов. А есть у тебя что-нибудь конкретное? На чем строишь эту догадку? Этот человек сторожит свою картошку. Уверенно и энергично сказал Федор Иванович и округлил глаза. Он лёжку себе устроил в ежевике. Я сколько раз пробовал поймать. Сразу срывается и летит, как кабан, не дает подойти. — Хитрый какой кабан! — академик загадочно улыбнулся. — Боюсь, Федя прав. С носом оставил нас троллейбус. Тут улыбка его погасла, он уныло посмотрел на картофельное поле. — Иначе где ж еще все его посадки? — Эта версия серьезная. Ее надо проверить. — Только где ж этот человек живет? То — То-то. Все торопитесь с Саулом Борисовичем. Ударить, разогнать. Подряд чешете. Я же говорил, линию, линию надо вести. Тонко, обдуманно. Поспешили. Теперь где же мы его найдем, этого человека? До осени придется ждать. Осенью копать урожай, заявится. Ткэтши там будет все выкопано. На пятачке. Все трое замолчали. Нечаянно обернувшись, Федор Иванович увидел, академик и бружак пристально смотрели друг другу в глаза. Сразу сообразил. Им от Краснова известно многое про этот огород. Поэтому он пошел напрямик. — Вы мешаете мне, следователи. Иногда думаю даже. Может, это ваш... Кабан в ежевике. Как подойду, сразу срывается, летит напролом. — А зачем ты к ежевике подходишь, сынок? — Пусть кабан лежит в ежевике, если ему нравится. Федор Иванович посмотрел с изумлением. — Так я ж говорил. — Я думал, что этот человек... — А если он ваш, что ж не сказали? — Думаете, у меня приятнее дел Нет. Я же вон восемь бочек натаскал воды. — А зачем тебе, старик, таскать воду для чужой картошки? — спросил Брусжак. — Чужая же картошка, пищевая. Зачем? — Косян Демианыч, я так не играю. Выхожу из игры. Вы же сами рекомендовали одному товарищу медом вымазаться. Точка. Больше и шачить здесь не буду. Не нужно и ишачить, Федя, не нужно. И мед весь сегодня же смываю. И мед больше не нужен. Смывай мед. Ну и прекрасно. Дышать будет легче. Надоело в сыщиках ходить. И Федор Иванович решительно пошел с огорода. За ним двинулся академик. По пути он заглянул в пристроенную к дому тепличку, и вскоре вышел с пустым глиняным горшком в руке. Разочарованно уронил горшок, и, горько, криво, полуоткрыв рот, собрав на одной щеке морщины, пошел за Федором Ивановичем к забитой калитке. Они оба перелезли через забор, и Федор Иванович, как и в первый раз, принял академика на руки. Только держался суровее. «Подержи, подержи!» — сказал Касьян, лежа у него на руках. — Все-таки, Федя, выдержка у тебя есть. Это батька заметил и оценил. Поставив старика на ноги, Федор Иванович перелез опять во двор и, разведя руками, подошел к брусжаку. — Обнимемся. Академик, глядевший в щель, чуть слышно сказал за забором «Хы!» Брусжак молча подставил жирную круглую спину и Федор Иванович, крепко подхватив его под мекитки, взгромоздил своего молчаливого недоброжелателя на забор, и с той стороны сердитого и самостоятельного доктора наук принял Костиан Демианч. А когда Федор Иванович полез на забор, чтобы присоединиться к двоим, которые, между тем, не ожидая его, тут же тронулись в путь и о чем-то горячо заговорили, Когда он взлетел над забором и перекинул ногу, он застыл в этой позе.